Глава одиннадцатая. Интерлюдия. Нехорошие новости. Антон и Кирилл добрались до штаба уставшие и злые. «Пиздец!» – прокомментировал Антон, вваливаясь внутрь. «Какая же Москва большая! Особенно, когда не работают ни метро, ни автобусы, и даже такси со всеми текущими событиями хрен где отыщешь. Все, баста!» «Хочу в маленький городок у Боря, и чтобы с самым дальним расстоянием был поход в магазин за бухлом». «А еще очень интересно, куда делся Бурнов со своими телепортами?» – кивнул Кирилл. «Итак», – Алина поглядела на них. «Вы-то хоть скажете, что там произошло?» «Там». «Антон, ну не придуривайся!» Алина прожигала его глазами. «Вы были там, на месте, у Черной Цитадели. Вы все видели своими глазами!» «Чёрта с два мы видели!» — ответил Кирилл. Прилетел визитёр, подошёл Бурнов, начали свой спектакль. В то, что это был не спектакль, я не поверю, ни новичок. А потом пришла чудотворец. Откуда она взялась, никто не понял. «И?» «Какое «и?» — возмутился Кирилл. «Потом всё!» Нас как будто отключило. Очнулись, раскиданными по всей территории, но живые. Если не считать огромное количество легких переломов и синяков, которые я по-тихому залечил, — ставил Антон. Да, этих нет, никого. Камеры разбиты, все озираются. Мы быстро ушли, не привлекая внимания. «И здесь пусто», — констатировала Алина. «Вот», – вдруг сообщила Юля, – «Новости! Началось! Смотрим!» На экране возникло лицо Арлен Майер. «Хотелось бы прояснить сегодняшнюю ситуацию в России», – начала она. Чудотворец говорила на английском, но перевод или субтитры не требовались. На ее речь был наложен перманентный эффект понимания на любом языке. К сожалению, вся эта история, которую визитер попытался скормить некроманту, оказалась ложью, заявила она. Этим существом был некий психический паразит, захвативший тело Эверита Карлинга. Цели его наверняка неизвестны мне, однако ничего хорошего они в себя не включали. Как бы там ни было, увидев меня, он понял, что переоценил свои возможности и попытался скрыться дезориентировав толпу, и кажется, стерев им память. Кирилл и Антон переглянулись. Я с небольшой помощью некроманта справилась с ним, и в настоящее время Эвериту Карлингу возвращены его собственное тело и сознание. Сейчас он проходит ряд исследований в государственной клинике. Скажите, обратился Каррен, кто-то из репортеров. И вот его речь уже сопровождалась переводом. «Вы говорили о психических паразитах, способных вселяться в людей. Каковы шансы, что на Земле появятся другие такие же?» «Сложно прогнозировать на будущее», – пожалота плечами. «Даже я не пророк. Тем не менее, сейчас мне неизвестно о таких случаях». «А некромант?» – заявил репортер. Клан Святая Русь объясняет все свои конфликты с ним именно подозрением в чем-то подобном. О, нет, рассмеялась Арлин. Некромант человек, всего лишь человек, его разум абсолютно пуст от каких-либо сущностей. Ее смех в этот момент был совершенно искренним и даже каким-то слишком живым, как будто ей только что подарили котенка. Они брали интервью. «Значит, визитер стер нам память», — хмыкнул Кирилл. «А жест рукой, который она сделала, так, ерунда». «О чем ты?» — Антон поглядел на него. «Я тоже не поверил ей на слово, но жеста не помню». «Конечно, не помнишь», — согласился Кирилл. «Ты же не убийца. Ты живешь не на тех скоростях, что я, друг». «И ты бы просто не уловил что-то настолько быстрое!» Прилетев, она первым делом шевельнула рукой. «Думаю, она не хотела, чтобы кто-то видел происходящее, вот и отключила камеры, а заодно и нас!» «Камеры?» Малик удивленно поглядел на них. «Откуда ты знаешь про камеры, если только что оттуда?» «Ну, во-первых, я не идиот», — заметил Кирилл. «Это логично». Во-вторых, если бы запись не была стерта, Алина не докапывалась бы до нас с вопросами, что произошло. И, наконец, в последних, я успел услышать, что говорили журналисты, проверяя, что записано на уцаревшее устройство. Он хмыкнул. «Если постараться, можно будет даже отследить этот жест». «А толку?» – мрачно констатировала Алина. Некромант огрызается и ничего не говорит. Майер предлагает вот такую версию. Почему мне кажется, что это какой-то спектакль, как и до того? Зато Майер, по сути, выписала Бурнову белый чек. Пожал плечами Антон. Даже если святые не поверят в то, что он просто человек, они не посмеют ей возразить. — Они не поверят, — вздохнул Малик. «А мы поверим?» «Порой я задумываюсь, на той ли стороне мы нашли себе союзников?» Все замолчали. Каждый имел на этот счет свое мнение, сильно отличающееся от мнения остальных. Но в одном моменте все пять расходились. Глупо говорить об этом вслух. Особенно зная, на что способен некромант и не зная наверняка, где он сейчас находится. Тем временем, лежащий рядом с Юлей планшет вдруг завибрировал и загорелся красным. «Да что опять?» – Антон закатил глаза. «Почему мы не можем хоть денек пожить спокойно? Продумать то, чем займемся после официального окончания войны. Уехать в отпуск. Все. Точно хочу в маленький городок. И желательно средиземноморский». «Как бы нам действительно не пришлось сменить страну проживания!» – нервно хохотнул Малик. «Некроманту многое простят, а нам...» «Тихо!» – Юля глядела в планшет. «Ага, это оповещение системы Ларина сообщает об открытии врат». «И всего лишь!» – выдохнул Кирилл. Все ощутимо расслабились, кроме Юли, читавшей дальше. «Ага, всего лишь!» Кивнула она. Всего лишь врат, потенциальная ССС-ранга, в ближнем Подмосковье, А так всего лишь. Лица группы бис вытянулись, и кажется вопросом Антона, почему не одно так другое задались уже все. Мы не специалисты по вратам, Кирилл поднял руки. Мы агенты, наша работа в другом. Уверен? Юля глянула на него. «А теперь посмотри на карту. Не узнаешь место, где эти врата открылись?» Она продемонстрировала всем искателям планшет. «Да...» После короткой паузы заметил Антон. «Как говорится, совпадение? Не думаю». Все снова замолчали, и по той же самой причине. Никто не мог знать наверняка, не подслушивает ли их невидимый Олег Бурнов. Но теперь все пятеро думали об одном и том же. Что, черт побери, произошло на самом деле перед Черной Цитаделью? «Нам нужно вести свое расследование», — сообщила Юля. «Но не отсюда. Свершение, конечно, предоставили нам территорию и все средства, но я пока еще не настолько им доверяю, чтобы подключить систему Ларина, вводить какие-то рабочие файлы». «Да и просто расслабиться, находясь у них!» Все согласно кивнули. «В бункер возвращаться глупо», — продолжила за Юлю Алина. «Там раздолбан весь вход. К тому же он известен святым. Возможно, в скорости нас примут обратно в ДМК, но вот доверять станут еще не скоро». «Если вообще станут». Кирилл не был в этом уверен. Я бы на их месте, например, не стал. И я тоже, но минимум двое из вас, вы с Антоном, слишком полезны. И они, захотя дружить с вами, закрыв глаза на то, что было, и свалив свою ответственность на самодура Серова, на борьбу с которым пришлось подниматься всем сознательным агентам. Алина вздохнула. «Двое. Не прибедняйся, ты тоже в их числе». — хмыкнул Антон. — И все-таки, что нам делать сейчас? Алина потрясла головой и поглядела на него. — А может, ничего? Успокоиться, вернуться в Питер? Или остаться тут, на вторых ролях? Мы и так сделали кучу всего. Может, хватит? — Ты сама-то в это веришь? — заметил Антон. — Что нас оставят в покое? — «Сама жизнь не оставляет нас в покое, так что...» Алина хотела уже что-то ответить, но тут дверь помещения распахнулась, и внутрь вошел некромант, весьма уставший, со шлемом в руке. «Новости уже слышали?» – меланхолично поприветствовал он агентов. «Про Арлин и ее чудесные заявления?» – подняла бровь Алина. «А? Нет, не про них». Тем не менее, некромант не был удивлен тому, что об этом заговорили. «Про врата в Подмосковье, они реально большие!» «Ты был там?» – поглядел на него Кирилл. «Был, только пусть это останется между нами», – поморщился Олег. «А то там был Щергальский и говорил интересные вещи, не то чтобы секретные». «Но просто пусть он и дальше не знает, что я его слышал». Агенты оглянулись по сторонам. «И ты говоришь об этом здесь?» — хмыкнула Юля. «В самом центре штаба свершения? Там, где, может быть, не весь какое количество их жучков?» «Ага, ага», — кивнул Бурнов и даже немного повеселел. «Я знаю вас. Вы сидите тут уже полдня». А я ни за что не поверю, что вы проведете тут больше часа и не избавитесь от всех жучков. Мы могли пропустить какой-то, заметил Кирилл. В моем заявлении на худой конец нет ничего крамольного. Бурнов пожал плечами. Я просто был там и знаю, что святые с элитой вышли на связь со свершением, и предложили им мировую, что также они планировали пойти на мировую со мной, но. Он сел на стул и снова погрустнел. «Это все хрень. Политика. Наши реальные проблемы только начались. Ты о вратах?» – осторожно спросила Алина. «О них самых, разумеется. Я видел их, и я был внутри. Вот это настоящая проблема. А всякие политические дрязги – только так, мишура». Бурнов покачал головой. «И самое печальное, что кланы...» Он замер, подбирая слова. «Договаривай уже», – потребовал Кирилл. «Монстры внутри», – продолжил Олег. «Они не выходят наружу. Черт! Кланы могут решить, что их нужно просто каким-то образом запереть и не трогать. Но это ошибка!» Он поднял голову и решительно поглядел на искателей. «Их нужно уничтожить!» Запереть врата полумера, временная отсрочка. Их нужно закрыть раз и навсегда.